Он заехал на погрузочную платформу склада, принадлежавшего Макс Транзиту Лемиуля. Это было здание средних размеров, занимающее около 4 акров площади. Внутри работали Бью Максобл и Дженни Макновок. У Лемиуля имелся большой заказ на поиск и доставку упаковочного оборудования для сети супермаркетов Пяти миров во второй зоне космоса.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 сказала она. «Наши датчики не обнаружили никаких признаков слежки за роботом». «Хорошо, Дженни. Продолжай за ним присматривать». Бьюа освободил пару стульев, и Адам, благодарно кивнув ему, сел. Через секунду Эл-Дворецкий сообщил ему о шифрованном вызове Кейрана. «Сэр, мы решили, что вы должны об этом узнать. Паула Мео только что прибыла на кольцевом поезде из Сиэтла». «Ее сопровождают несколько сотрудников службы безопасности ККТ. Похоже, что они направляются в оперативный центр». По спине Адама пробежал холодок. «Если она обратила внимание на миссию Стика, значит, сознает, насколько это важно». «Если хотите, мы можем подключиться к их внутренней сети», — продолжал Киерон. «Мы могли бы узнать, чем они занимаются». «Нет», — поспешно ответил Адам. «Ее сопровождают несколько сотрудников службы безопасности ККТ. Мы не можем обеспечить идеальную частоту взлома. С какатой это не пройдёт. Нельзя дать им понять, что мы о них знаем. На данный момент это единственное преимущество стика. Да, сэр. Адаму хотелось опустить голову на руки, но он удержался. Сидя на жёстком пластмассовом стуле перед дурой в бетонном полу, он стал просматривать файлы в виртуальном поле зрения.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 Под программах должны были оставаться опознавательные знаки компании, по которым их легко оказалось отследить. «Проклятие!» — проворчал он. «Я становлюсь старым. И глупым». «Что-то случилось, сэр?» — спросил Билл. «Нет, все в порядке». В оперативном центре ККТ «Ла Галактик» Паулу дожидался Тарлу. «Простите, шеф», — сказал он.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 Помещение оперативного центра ККАТ стало заполняться людьми. Кроме приехавшей из Парижа группы, прибыл ещё и лейтенант из полицейского департамента Лос-Анджелеса, обеспечивавший связь с местными силами охраны порядка. Объект слежки, покинув станцию Ла Галактик, проехал до Уолкроу Авеню, а дальше отправился пешком. Он неторопливо бродил по улицам, постепенно приближаясь к побережью.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 Время от времени захватывая и шагающего по тротуарам курьера, направляется к пристани, заметил Тарло. Не ждёт ли его там катер? Кто знает, сказала Паула. На всякий случай запроси у начальника причала список всех пришвартованных судов. Уже работаю, ответила ей Ренна. Лдворвецкий Паулы известил о шифрованном вызове сенатора Бурнелли. Она отошла в дальний угол кабинета.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 "Начни с хорошей", попросила Паула. Поскольку мой запрос на досмотр грузов на дальний был снова отклонён, я обратился лично к Дой. Всё-таки приятно сознавать, что пока ещё имею кое-какой вес в политических кругах. Столетия на службе обществу не прошло даром. Начиная со следующей недели, все грузы, предназначенные для Дальней, будут досматриваться в Бунгере без исключений. Она обещала поручить Колумбии организовать для этого специальное подразделение. Большое спасибо, сенатор. Камера над дном из причалов показала объект слежки. Он шёл по деревянному настилу, поглядывая на роскошные катера, пришвартованные на противоположной стороне. У вас найдётся катер для возможной погони? спросила Паула у полицейского офицера. Я могу такой найти.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 Спросила Рене у полицейского. Лейтенант изумлённо уставился на экран. "Я сейчас узнаю". "Тэрла, направь все доступные камеры на акваторию Гавани", приказала Паула. "Нет проблем. Поднимайте оперативный отряд", сказала Паула. "Не выпускать из Гавани ни одной лодки. Всех полицейских наберег проверять каждое судно. Нужен вертолёт, чтобы контролировать водное пространство".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 В домах, расположенных вдоль канала, стали зажигаться огни. В четверти мили от него яркие старомодные фонари осветили маленький мостик с белыми перилами. В тёплом неподвижном воздухе ожили звуки ночной городской жизни. Он сосредоточенно прислушивался, не раздался ли вой сирен. До сих пор поблизости всё было тихо. Таймер в виртуальном поле зрения отсчитывал минуты и часы с того момента, как стик прыгнул в воду. Долго, слишком долго. В 11 часов вертолёт всё ещё продолжал кружить над гаванью. Со своего места на крылечке Казимир видел, как в промежутки между домами метался луч его мощного прожектора, выхватывающий из темноты стоящие на причале яхты. От напряжения у него свело судорогой все внутренности. По сравнению с этим ожиданием приказа о начале атаки казалось детской забавой. Каз. До него донёсся слабый измученный голос. Казимир одним прыжком преодолел несколько метров, отделявших его от кромки воды. Перед ним белело лицо Стика. Ты выбрался? выдохнул Казимир. Почти. Не уверен, что смогу подняться на берег, Каз. Казимир плюхнулся в воду. Я обхватил своего бывшего наставника. У Стика действительно совсем не осталось сил. И Казимиру пришлось вытягивать его на грузовом подъёмнике, а затем тащить в дом. Он уложил Стика на диван, тщательно запер все окна и двери, включил охранную систему и только тогда зажёг свет. "Ненавижу плавать", простонал Стик. На шее у него всё ещё висела дыхательная маска. на которой тускло горел маленький красный огонёк. "Я тоже", сказал Казимир. "Но я помню, кто меня учил". Он набросил на дрожащее плечи Стига одеяло и принялся стаскивать с него мокрые и грязные брюки. "Очень смешно", с трудом усмехнулся Стик. "Будем надеяться, что Паула Мея со своими молодчиками не ворвётся в дом прямо сейчас. Хочешь выпить?" "О, нет".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 Разве у тебя не было ласт? Только поначалу я их потерял вместе со всем остальным. Он хрипло рассмеялся. Вместе с рубашкой. Пусть это тебе послужит уроком, Кас. Неважно, насколько хороши твои приспособления и планы для отступления, в реальной жизни всё выходит иначе. А теперь, ради бога, скажи, что Адам получил посланные мной программы. Но он их получил.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 Освободили широкий полукруг пространства перед камерой хранения. Любопытные пассажиры, проходившие к своим поездам, всё время останавливались, чтобы узнать, что происходит, и в конце концов заметили Паулу Мио. Её появление было встречено аплодисментами и даже одобрительным свистом. Паула, не обращая внимания на посторонних, бесстрастно наблюдала за стараниями криминалистов, работавших над одной из ячеек. Тарло и Рене ограждали её от вопросов неизвестно откуда взявшихся репортёров и внимания службы безопасности ККАТ. Их шеф не терпела помех при осмотре любого места преступления. Как ты думаешь, это совпадение, спросил Тарло, или теперь это их стандартный приём? Ты о чём? удивилась Рене. О подводном бегстве. Слушай, если такое будет повторяться,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 Я знаю. Их беда в том, что эти ребята действуют по шаблонам. В данном случае придётся выйти за рамки стереотипов. Мы теперь в составе флота, и не должно возникнуть трудностей с поиском специалистов, обладающих повышенным воображением. Составь мне список всех возможных вариантов, даже самых невероятных. Слушаюсь, шеф. Офицер флота, командующий группой криминалистов,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 Паула повернулась к Тарлу и приподняла бровь. Он смущённо кивнул. "Ну, извините, шеф. Что ж, теперь можно определённо сказать, что это очередная контрабанда, возможно, организованная Адамом Элвином. Будем пытаться свести воедино все детали, чтобы её проследить". На столе в небольшом кабинете премьера имелось устройство, напрямую подключённое к сети Clinton Estate.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 сказал он, закрывая за собой дверь. Ладно, сынок, сенатор приветливо улыбнулся. Сегодня тебе предстоит трудная работа. На этой неделе меня обыграл помощник Голдрича. Это унизительно, и я хочу взять реванш. Не отлично. Он пошёл навстречу сенатору. Как тебя зовут, сынок? Его рука стремительно взлетела по дуге вверх. Еладонь врезалась в шею сенатора. Раздался резкий щелчок, свидетельствующий о переломе позвоночника. Тело сенатора обмякло и осело на пол. Вставке выдали громкие тревожные трели. Но он секунду помедлил, проверяя работу программ. Ни один из узлов охранной системы не отреагировал на призыв о помощи. Все сигналы направлялись на закодированный одноразовый адрес.